Некоторые лежат, и вокзальный запах, как ни старайся, стеклянный куб Курского вокзала, списанный из зарубежных образцов. Нет, не для наших железных дорог и долгих пересадок. Среди скамей, забитых народом, появился высокий светловолосый мальчик интеллигентного вида. Кто-то заметил, что у него отсутствующий вид, кто-то подумал, что мальчику здесь, среди лавок, делать нечего, На вид явно москвич, мог бы и домой пойти. Кому-то показалось, что он слишком бледен и нездоров. Потом мальчик упал. Кто-то сказал пренебрежительно, пацан, а набрался. Мальчика тошнило. Кто-то позвал милицию. Но среди транзитной толпы всегда найдется добрая душа. В милиции сказали про его странный вид. Пьяным он не был. Вызвали неотложку. В больницу установили дикий диагноз – инфаркт миокарда в 17 лет. Это был Олег. Его выходили, он жив. Институт. Вот такая вышла цена. Комплекс робости или письма о поиске самого себя. Здравствуйте. Пишет вам совершенно незнакомый человек. Такие, как я, пишут, наверное, вам многими сотнями, и все же я решился вам написать, потому что прочитал недавно вашу повесть «Благие намерения». Эта повесть очень взволновала меня, и я даже чуть было не написал вам благодарственное письмо, но вовремя удержал себя. Мне было больно от моей слабости перед воспоминаниями детства. Эти воспоминания для меня мучительны до слез, до адской и изнуряющей боли, но я спасаюсь работой. И тогда, когда ваша повесть разбила коросту на временно затянувшейся ране моей души, я вдруг остро захотел написать вам. Удерживала моя боязнь доставить вам боль своими сомнениями. Да, сомнениями. Дело все в том, что я не верю людям, я боюсь их. Это ужасно, это страшно, но это так. И я тогда не написал вам, ибо эти же сомнения удержали меня. Уж простите меня, пожалуйста. А сегодня мне стало особенно невыносимо больно от моего одиночества, и я, не выдержав, пишу вам. Зачем? Для чего? Может, просто написав все это, мне станет легче. А почему вам? Я уже назвал повод, толкнувший на эту смелость, Почему-то после этой повести хочется верить вам, но все же я даже хотел написать в «Комсомольскую правду» сегодня, и думаю, что там бы откликнулись на мое письмо, такая уж прекрасная неравнодушная газета, и со всей страны ко мне бы пришли ободряющие письма, но это все не то. Мне не нужна жалость, мне нужно понимание и хороший совет-помощь, который бы помог мне покончить со своими сомнениями со своей безалаберностью, маниловщиной, со своим комплексом неполноценности. Только заранее прошу прощения, я очень колюч и мгновенно захлопну раковинку души, и могу сделать больно. Поэтому, если нет желания испытывать мою боль, пожалуйста, уничтожьте мое письмо, а я просто еще раз буду убежден, что люди все сами по себе, что улыбаются и делают добро по привычке, по необходимости, а не по велению сердца, не потому, что кому-то больно. Живя всю жизнь за Деддомовским забором, страдая от того, что подкидыш, что не такой, как все, испытывая унижение, оскорбление, издевательство, я замкнулся, я верить во все перестал. Нет, я не стал циничным, просто стало невыносимо от боли, и я постарался отградиться от нее, забыться. Я пел, плясал, веселил себя, а веселились другие – а моя душа слезами кровавыми умывалась. Меня хвалили, мной восхищались, а я их ненавидел. Меня, как домовского жалели, тяжко вздыхали, и на этом все окончалось. Я перестал верить словам, потом перестал верить добрым делам. Я стал сомневаться в том, что и мои слова, мои дела кому-нибудь нужны. Все фальшь, все лицемерие, все театр, балаган где каждый более или менее добросовестно играет роль свою. А я хотел тепла, хотел участия, хотел доброты, хотел иметь отца и мать, хотел быть любимым,